Слава двадцать четвертая. Ранним утром мне доставили еще один букет от Десмонда и бирюзовое шелковое платье с изумительной вышивкой. В коробке лежало приглашение на балл, который состоится вечером по случаю приезда короля Альмерии и Протумбри. Оставалось вписать лишь имя. Жаль, на приём пойдёт не Мартишка в новом чудесном наряде, а Мартин. Да и что Леруд де Сванду скажет Мартишка, то есть я? Как была не права и ошибалась на его счёт, что передумала и готова принять предложение, что он мне очень нравится, и я Нет, сперва нужно закончить расследование и доказать главному инспектору БИД, что я чего-то стою. А потом можно заняться личной жизнью. В растрёпанных чувствах спустилась к завтраку, а в столовой буйствовал Лешек. Он летал по комнате с газетой в руках и кричал: "Я нашёл её, нашёл!" Что происходит? поинтересовалась я у родственников. Я читал утреннюю газету, Лешак увидел сообщение о приезде в протом Рио Короля и уже минут 5 носится по комнате с криками: "Я нашёл его", пояснил Мартин. Призрак оказался рядом и сунул мне в руку газетный листок, где на фоне знакомого дворца позировали король с наместником. Позади стояла свита правителя, трое важного вида советников, а рядом с крестьяном красовались Тори и Десмонд. Мартишка, я нашёл его. крикнул Улейшек и проткнул газету призрачным пальцем. Вот он, наш магистр. Король? Я в ужасе рассматривала правителя, статного мужчину в полном расцвете сил. Но красноты на лице, впрочем, как и пышной бороды не наблюдалось. Да нет же, рядом наместник, расстроилась я. Неужели крестьянин применил маскировку? Какая же ты недогадливая. Вон, позади короля Леопольдуса красномордый гость стоит, и бороды у него нет, объяснил Лешек. Гость без бороды, захихикала Вилка. Она достала монокль и смотрела на Лешека сквозь магическую линзу, иначе не магом призрака не увидеть. Тётя тоже улыбнулась, а Мартин с серьёзным видом склонился над газеты и прочитал подпись. Советник короля архимагистра по звездам и предсказаниям Ёжи Страшневицкий. «Во! Магистр! И без бороды!» — закивал Лешек. «А то Бражинка все сказки рассказывала». «Это не сказки. Думаю, в гостинице звездочет был в гриме», — предположила я. «Когда ты вошел, он непредусмотрительно избавился от маскарада, поэтому его спутница и злилась. Из-за этого меня и убили...» Ошарашенно смотрел на меня Лешек. Возможно, они думали, что ты подслушал их разговор. Интересно. Почему этот Страшневицкий встречался с Фрейлиной каждый год в одно и то же время? В последний месяц лета, обратился ко мне Мартин. Именно в это время король отпускает своих приближённых в отпуск. Наверняка звездочёт уезжал из дворца в эти дни, чтобы никто не мог задать неудобные вопросы. Догадалась я, Сопоставив новые факты с тем, что узнала от Капулька. Первым они устранили тебя, Марти, потому что ты жил в соседнем номере и что-то услышал. На следующий год по той же причине убрали Лешика. А в этом году магистр избавился от своей подельницы Лесяндры. Видимо, надоело ей платить. Или Фрелина убил наместник, если она его чем-то шантажировала. Эх, так сразу не разобраться. Понаблюдаю на балу за этим магистром, а может, и допрошу. Да! радостно закричал Лешек. Прижмём его. Нет, возразил кузен, и ему поддакнули тётя Свеларий. Ты должна обо всём рассказать Леру Дesmondу, пусть и он и полицейские с этим разбираются. Родственники встали передо мной грозной стеной, перегородив выход. А ведь я всего лишь спустилась по завтракать. Ну ладно, С легкостью согласилась я. Сейчас поеду к Леру Десмонту, сообщу об увольнении и поделюсь догадками, а с завтрашнего дня вновь стану мартишкой Адамс. Вот и хорошо. С облегчением вздохнула тетя. Мартин нахмурился. Кажется, он не поверил, что я так легко сдалась. Олешек исчез. Обиделся, что я закончила расследование, не разоблачив убийцу. Что ж, так лучше. Потому что никто не помешает мне осуществить задуманное. Десмонду о предстоящей беседе с архимагистром и наместником пока говорить не стану. Сперва получу неопровержимые доказательства, а затем предъявлю их Некроманту и Леру Беде. Никто больше не усомнится в том, что я достойна работать в полиции. Только к беседе с подозреваемыми нужно хорошенько подготовиться, а еще лучше записать разговор на звуковой спектрофон, новейшее изобретение Мартина для полиции и лекарни, и продумать защиту от зелья забвения. По этому вопросу решила посоветоваться с мамой любвеобильного аптекаря. Он вроде что-то говорил о ее чудодейственных кремах. Сама я вряд ли изобрету подходящее средство за такой короткий срок. Да и на работу пора. Но вначале решила заехать в полицейский участок и предупредить Лера Беде об увольнении. Надеюсь, он нашел мне замену. Главный инспектор на мой вопрос о замене нервно заюрзал на стуле. «Я, конечно, подобрал для Лера Десмонда болтусов, ассистентов. Жаль, они не такие находчивые и боевые, как вы, Лера Адамс. Может, поработаете еще чуток на некроманта?» «Никак не могу. Обстоятельства. А Лер Десмонд — прекрасный учитель», — уверила я инспектора. «Он поможет вашим кандидатам освоиться. Так что насчет моего устройства на работу в полицию?» Беде еще сильнее занервничал. «Придется немного подождать. У меня пока нет свободных вакансий. Вот если успешно раскрою последнее дело, другой вопрос можно выбить в бюджет. Но там попахивает политикой. Как бы меня самого не уволили». «Дело Лиры и Лесяндры попахивает политикой?» — вскинулась я. «Лира-мартишка». Не лезьте вы в это, вздохнул Бэдэ. Не стала говорить, что влезла уже по самые уши, лишь повторила вопрос. Так когда мне ждать назначения на должность инспектора? Пока могу предложить вам должность консультанта на полставки. Всего лишь консультанта? расстроилась я. Даже не помощником инспектора берут. Консультанта? по отсэх на магическое оснащение участка. Закончил фразу главный инспектор, а я удивилась. О такой работе я никогда не задумывалась. Бидди продолжил уговаривать. Шами, посудите, следователи из вас неопытные, мне учить некогда, а вот ваши магические штучки нам очень пригодятся. Так что приходите в участок консультантом. Потом дорастёте до младшего инспектора, поучитесь, а? Я подумаю. Не определённо, пожало плечами, потому как пока не понимала всей прелести данной работы. Подумайте. А сейчас извините, у меня полно дел. Да и бал этот во дворце, чтоб его «Мне ж охрану организовывать, шутка ли, король приехал, да еще важных вельмож с собой привез. Уж о преступнике и вовсе молчу». «А вы не молчите, Лер-Беде, расскажите, кого подозреваете в убийстве Лиры Лесяндры?» «Ох, лучше не спрашивайте». Главный инспектор опустил голову и несколько раз ударился лбом о столешницу. «Легче в отставку уйти». чем принять версию Капулька и вашего Десмонда. Они такие предположения мне выдали, что от этого у меня вторые сутки несварения. Хорошо хоть решили прищучить подозреваемого после бала, когда король уедет. Я воспрянула духом. Раз убийцу Лир и Лесяндра до сих пор не поймали, а у полиции одни предположения, значит, у меня есть шанс отличиться и самой раскрыть это дело. А если я поймаю преступника и раскалю. Возьмите меня инспектором. Решила идти на пролом. Тогда и обсудим, неопределённо ответил БД. Но лучше бы вы нам не мешали, Лира Адамс, а то опозоритесь сами и меня заодно. Мы уж как-нибудь своими силами вычислим злодея. В комнату заглянул Бергамаска и инспектор уже не слишком любезно попросил меня удалиться. и передал папку с характеристиками новых кандидатов на должность ассистента тёмного мага. — Вы уж документики сами подпихните Леру Десмонду. Помнится, вы говорили, что у вас с ним доверительные и уважительные отношения. Вот пусть уважит, отпустит вас без скандала и возьмёт нового ассистента. — Подпихну, — согласилась я, забирая папку. — Да. И приняла окончательное решение пойти сегодня на торжественный прием, чтобы прощупать архимагистра Страшневицкого и наместника Кристиана. От их признаний, можно сказать, зависит моя дальнейшая карьера. Пока же отправилась в дом к Леру Десмонду сообщить, что ассистент Корф у него больше не работает. Бонифаций проводил меня в столовую. Там я застала чудесную картину. Семья некроманта в полном составе завтракала. «О, Мартишок, садись с нами!» — обрадовалась Леокадия, увидев меня. Лер Десмонд улыбнулся своей новой чарующей улыбкой, поднялся и отодвинул стул, словно я не его помощник, а зашедшая на чаепитие невеста. Бабушка громко закашлялась и бросила на внука хмурый взгляд. Тот поторопился вернуться на место. «Дедушка Урий?» которого я впервые видела бодрствующим, подмигнул мне и налил чаю. Бублик уселся мне на колени и жалобно заморгал красными глазками, требуя поделиться сладостями. — Как ты себя чувствуешь, Марти? — поинтересовался Лер Десмонт. В голосе сквозила такая забота, что я опоперхнулась. Переживает бедный, что ассистент получил производственную травму. — Так даже лучше. — Да. Не будет возражать, когда увидит заявление об уходе. Можно сослаться на то, что должность ассистента несовместима с моей жизнью. Чувствую странно. Не определённо ответила я. Голова не болит, не кружится? Вновь задал вопрос начальник. Не кружится, подтвердила я. Значит, танцевать сможешь. Улыбнулся Дэсмонт, а бабушка опять закашлялась. Ник роман уточнил с местными красавицами. Кстати, на бал пойдёшь ты или Мартишка? Может, они обе придут. Хихикнула старушка. Вот если бы не знала, что у неё бракованный ауроспектром, подумала бы, что меня раскусили. Но с другой стороны, тогда давно бы выгнали из ассистентов. Зачем Мартишке идти? Это не её круг общения. Нашлась я. «Я собирался ее всем представить, как мою невесту», — ответил некромант. «А она разве дала согласие? Хоть я и вредничала, но было приятно, что Десмонд не отказался от серьезных намерений. А вдруг я правда ему нравлюсь? Как он там сказал Красимирке, что встретил ту самую?» Я был уверен, что она согласилась. Неожиданно растерялся некромант. Ведь всё сделал так, как ты и советовал. Цветы отправил, книгу купил, ещё конфеты и пирожные. Плати, подсказала я. Но главного вы не сделали. Чего? Не объяснились с ней, не признались в чувствах, если они, конечно, у вас есть. Тихо произнесла я, от чего-то смутившись. Да я хоть сейчас. Десмонд вскочил с места, Но бабушка просто кизахлась кашлем. Приболела, видать, старушка. Начальник рыкнул: "Хорошо, не сейчас. Вечером на балу объяснюсь. А пока, пожалуй, вернусь к работе". Лерд Десмонд торопливо покинул гостиную, да и я сьев пирог, последовала за ним. "Иди, мартишок, поработай", напутствовала меня Алиакадя. Дедушка Юрий уже спал, откинувшись на стуле. Бублик жалобным тявканьем провожал меня из гостиной, словно чувствовал, что ассистент Мартин в этот дом никогда не вернётся. Лер Дэсмонт сидел за столом, перебирая бумаги. Я положила перед ним папку, которую передал Бидд, а заодно заявление об уходе. "Что это?" удивился начальник. А прочитав заявление, поднялся с места и встал рядом. "Решил уволиться?" Мне пришлось поднять голову, чтобы заглянуть ему в глаза. И я вдруг удивилась, осознав, что выражение лица у него совсем не мрачное, как раньше казалось, а серьёзное. И вовсе он не надменный, и улыбка у него открытая, характер добрый. А я уже скучаю, и ни сколечки не рада увольнению. Почувствовала, как из глаз потекли слёзы. Так надо. Едва слышно произнесла я. Лер Десмонт порывисто меня обнял, а я замерла. Неужели он о чем-то догадался? Мне жаль, что ты уходишь. Начальник тут же отстранился. Кажется, ему стало неловко за свой порыв. Привык к тебе за это время, словно ты мой младший брат. Но я тебя понимаю. Понимаете? И не злитесь, что вам придется искать нового ассистента? такого, как ты, точно не найду, усмехнулся тёмный маг, трудолюбивого, пронырливого и смекалистого. А ещё отважного и бесстрашного, добавила я, вспомнив, как сражалась с умертвями и победила чёрного мастера Заламона. Отважного и бесстрашного. улыбнулся Лерд Десмонд. Но я уверен, мы ещё увидимся. Конечно, увидимся. Сегодня вечером на балу согласилась я. Значит, Мартишка точно не придёт. Расстроился некромант. Нет, подтвердила я и тут же добавила. Мы с ней утром виделись перед работой. Она сообщила, что у неё какие-то дела. Что ж, будет повод назначить ей свидание и увидеться завтра. Настоящее свидание, зачарованно пролепетала я. Ведь мне никто и никогда не назначал свиданий. Надеюсь, ты не возражаешь? В смысле, твоя кузина не будет возражать? Поправился некромант. Думает, что я как старший родственник опекаю мартишку и могу ей что-то запретить. Уверена, она согласится. Мы неловко помолчали. Дэсмонт, вздохнув, подписал заявление, выдал положенное жалование. И пообещал, что предоставит рекомендацию, если потребуется. Может и потребуется. Только не мне, а Мартишке Адамс. Я буквально выбежала из кабинета. Если бы задержалась ещё на минуту, то постыдно бы разрыдалась. Как же мне будет не хватать наших перепалок, его поучительных речей, да просто ворчания и улыбок. Хотя Если Лер Дэсмонт не откажется от своих намерений ухаживать за Мартишкой, улыбкой его я ещё полюбуюсь. Взяв себя в руки, отправилась к аптекарше. И как оказалось, съездила не зря. Дама разработала защитный крем-плёнку для взыскательных лир. Правда, продавала его нелегально. Крем защищал от воздействия солнечных ожогов, кислотных дождей и прочей гадости, попадающей на кожу. А ещё имелись капли в нос и в глаза с тем же защитным эффектом. Я пообещала маме Жоржа сотрудничество и получение патента. В этом я со своими магическими штучками поднаторила. Правда, денег мои разработки пока много не приносили, потому как продавались по невысокой цене и считались развлечением. В итоге получила крем бесплатный и перед выходом нанесла толстым слоем на лицо, да ещё для верности усилила заклинанием Адурилис. Глаза я закрыла очками, на руки надела тонкие перчатки и взяла с собой трость. В набалдашнике находился веселящий газ сдобренной щепоткой зелья правды. Если преступник нападёт, прыснём ему в лицо. В крайнем случае изгодится и трость. Жаль Лешек так и не появился. Но я была уверена, что призрак обязательно придёт на бал, чтобы поквитаться с королевским звездочётом. Во всяком случае, призрачный аура-спектрум, скрывающий его от магического зрения, рыжий забрал с собой